Глава девятая У Эбстер пришлось долго улещивать, внушая, что вся надежда группы только на нее. Она мялась, жалась и жеманно твердила, что Болдуин не столько ею заинтересован, чтобы отвлечься от своих обязанностей. Но после того, как Майлз с тяжелым вздохом пробормотала, что придётся это дело поручить мне. Уэбстер решила, что обязанности Болдуина не такие серьёзные, чтобы ими не пренебречь ради неё, и выказала такой энтузиазм, что Майлзу пришлось несколько раз напомнить, что отвлекать она должна после лекции, а не до и во время. Впрочем, не только Уэбстер вела себя на лекции не совсем адекватно. По группе волнами пробегали шепотки, Студенты переживали, удастся ли удрать без заданий. Ни нам, ни третьему курсу дополнительные упражнения по праву были не нужны. Собственно, на мой взгляд, всё магическое право сводилось к одному принципу: не делай ничего во вред другому. И зачем это развозить на множество лекций? Бесполезный предмет с какой стороны ни посмотри. Сама я сидела как на иголках и размышляла. Насколько попадет под действие магического права то, что собирается провернуть наша компания. Тем более, что тема лекции была как раз соответствующая, касающаяся разницы в ответственности за правонарушения, в результате которых маг получал или не получал выгоду. Получаемая выгода не всегда измерялась в денежном эквиваленте. Это могли быть услуги, знания, магические выгоды, Добавленные годы жизни или сила дара. Выгоды считались также попытки произвести впечатление на понравившееся лицо или месть, совершённая с помощью заклинаний, рун или зелий. Но случалось, что маг не получал ничего, кроме удовольствия от проделанной работы. Было это очень редко и обычно сочеталось с некоторыми умственными расстройствами, ибо маг просто так даром не разбрасывается. не в нашем это характере бесплатно радовать окружающих или огарчать это уж кому что ближе. Поскольку примеров Болдуин приводил множество, то группа окончательно уверилась в том, что получит дополнительные задания именно по этой теме. Уэбстер, на которую постоянно кидали взгляды, преисполнилась собственной значимостью и сидела так, словно была не студенткой, а проверяющей из министерства. Впрочем, Если авантюра Майлза удастся, то её вполне могут пристроить на тёплое место. Невестки министерской шишки и по совместительству дочери лорда-наместника столь крупного графства не вместна должность обычного клерка. Впрочем, она сама может не захотеть работать. Не слишком она увлечена даже учебной деятельностью, но, возможно, это и к лучшему, ибо чем меньше вебстер участвуют в практических заданиях, тем меньше от нее вреда. Выглядела она сегодня особенно противно. Иначе чем можно объяснить то, что задумчивый взгляд моего родственника все чаще на ней останавливался? Сидела я за ней, но была абсолютно уверена, что на каждый знак внимания дочь лорда-наместника непременно отвечала одной из своих сладеньких до приторности улыбочек. И как только у родственника зубы не сводит. Наконец прозвенел звонок, прервав лектора на полуслове, и толпа студентов ринулась к выходу, торопясь удрать как можно раньше. — И норы, минуту внимания! — громко объявил Болдуин. Это было его оплошностью, потому что студенты рванули с такой силой, что пара умудрилась даже застрять в дверях. Ненадолго, конечно, но все же вынесло их бурным потоком напирающих сзади. — А почему только и норы? — капризно сказал Уэбстер. «Нас, студенток, вы принципиально не замечаете, да?» Она подошла к преподавательской кафедре и всеми силами пыталась оправдать доверие сразу двух курсов. «Вы, студентки, не сбежали, не дожидаясь окончания лекции», – парировал Болдуин. «Я должен был довести хотя бы предложение до конца. Воспитание в вашей академии оставляет желать лучшего». Почему-то при этом он посмотрел на меня, словно я была в этом помещении самой некультурной личностью. Или на Майлза, который уже стоял рядом с нашим столом и всем своим видом намекал, что выходить нужно как можно скорее. «Обеденное время», — громко пояснил одногруппник. «Кто не успеет вовремя, останется без выбора, понимаете, Инор Болдуин? Не думаю, что минута сыграла бы в этом роль». Уэбстер что-то заворковала, привлекая внимание преподавателя к себе. "Сильвия, не иди ни", прошептал Майлс. "Она надолго его не займёт, а мне ещё подготовиться надо". "И как твоя подготовка связана со мной?" пробурчал я. "Ты меня вдохновляешь", заявил Майлс. В аудитории оставались только наши троица до Болдуэна, задерживаемый дочерью лорда-наместника. Её подруга Лестер сбежала одной из первых. Не стала выступать даже в качестве моральной поддержки. И то сказать, задержишься на минуту и выйдешь уже с заданием. Правда, задания нет, но она-то этого не знает. Сильвия, да пойдем же, наконец! Не выдержал Майлз. Время уходит. — Так вы займите очередь на Инориту Болдуин, — предложил родственник, который смотрел на нас с куда большим интересом, чем на пытающуюся с ним заигрывать Уэбстер. Тем более, что ей придется задержаться. Есть пара вопросов, требующих немедленного разрешения. А до завтра они не потерпят? Чувствуя какой-то подвох, поинтересовалась я. Завтра-то ему точно будет не до каких-то там посторонних вопросов, если у нас все получится. Счастливому жениху не будет с дела до чужих яблонь. Не потерпят. Вопросы срочные. Не беспокойтесь, я вас надолго не задержу. Мы переглянулись с Майлзом. Надолго-не надолго. Ненадолго. Наш план в любом случае трещал по швам, поскольку здесь должна была остаться только Уэбстер. "Может, ещё не всё потеряно", прошептала Линда. "Главное, чтобы ты вышла раньше, чем она. Думаешь, он станет при Уэбстер обсуждать вчерашнее?" засомневалась я. "Постой минутку, потом ой, к ней скажи, что тебе срочно нужно бежать". Обговоришь всё потом, так же тихо предложил Майлс. Даже если ты будешь на шаг раньше Уэбстер, я успею запустить. Он схватил Линду за руку и потащил к выходу. Она виновато мне улыбнулась, но всё же оставила одну на растерзание Болдуину, тоже мне. А ещё подруга называется. Вы вчера нас так героически спасли. Тем временем разливалось соловьём Уэбстер. От чего я вас спас? удивился Болдуин. Парки, по уверению вашего отца, нет и никогда не было ничего опасного. Но вы же тв не знали? она прижала руки к груди, показывая смесь восхищения и обожания. Вы так героически выглядели. На месте Болдуина я бы точно решила, что над ним издеваются. Нет ничего героического, чтобы спасать от несуществующей опасности. Но Уэбстер несла эту чушь, искренне веря, что говорит комплименты, и не забывала при этом бросать на меня неприязненные взгляды. — Леди Уэбстер, в вашей группе есть староста? — прервал ее разглагольствование Болдуэн. — Разумеется, есть, — чуть удивленно ответила она. — И на Рита Лестер? — Будьте так любезны, сходите за ней, — сказал Болдуэн. И разом потерял привлекательность в глазах Уэбстер. которая возмущённо вскинулась, наверняка желая заявить, что она не девочка на побегушках, а представительница древнего рода, известного своими сильными магами. Это была её самая любимая тема, когда преподаватели пытались заставить сделать то, чего дочь лорда-наместника делать не хотела. Вы могли бы отправить Болдуем, процидила она. «А пока вы ходите, я поговорю с Иноритой Болдуин». Невозмутимо продолжил родственник. «Видите ли, леди Уэбстер, тема разговора весьма деликатная. Оставить при вас полок от прослушивания я считаю неприличным. Пусть наш разговор и совсем короткий». Он улыбнулся, и Уэбстер оттаяла, наверняка решив, что он планирует рассыпаться перед ней в комплиментах потом, когда они останутся наедине. «Вы такой тактичный!» — томно протянула она. «Хорошо, я схожу за Лестер». Она важно прошествовала к выходу, а я с тоской посмотрела ей вслед. На ее месте должна была быть я. Впрочем, она вернется, и Майлз еще успеет их запереть. Эта мысль несколько приободрила, и я спросила родственника. «Так о чем вы хотели со мной поговорить, Энур Болдуин?» Вместо ответа он отправил Вебстер короткое заклинание. Рассмотреть я не успела, потому что она почти сразу скрылась из виду, после чего дверь за ней резко захлопнулась, завыла сирена, а по периметру аудитории замерцали неприятным сочетанием красно-зеленые заклинания. И на Рита Болдуин, как часто в Академии срабатывает протокол безопасности? Невозмутимо поинтересовался родственник. Протокол безопасности? Повторила я, понимая, что все пошло не по плану. И чувствую жгучее желание высказать Майлзу всё, что думаю про его идиотскую идею. На моей памяти впервые, и почему он сработал именно сейчас? Я пожала плечами, надеясь, что делаю это достаточно независимо. И о чём вы хотели поговорить со мной, Норбулдун? Попыталась я уйти со скользкой темы, делая вид, что не обращаю внимания ни на сирену, Ни намегания защитных заклинаний, Майлзу лучше не показываться мне на глаза в ближайшие дни. Привезу и скормлю все неликвидные папины яблоки из ларя с остазисом. Там есть весьма уникальные по вкусу образцы, запоминающиеся. Но строить планы вместе мне не дали. О том, зачем вам это понадобилось. Он обвёл руками помещение. Зачем мне понадобилось включать режим протокола безопасности? И Норлдуин, я вас правильно поняла? Да вы с ума сошли, возмутилась я. Если вы не заметили, я всё это время стояла рядом с вами и ничего не делала. А вот вы, кстати, отправили на вебстер заклинание. Быть может, из-за него защита и сработала? Я о том, зачем вам понадобилось запирать меня в одной аудитории с леди Вебстер, ответил он. Только не надо говорить, что вы не планировали именно это. Я не слепой и не глухой. Это было заметно. А ещё было чрезвычайно подозрительно, что он не пояснил, какого рода заклинание отправил на Уэбстер. Отпираться было глупо, поэтому я выдавила из себя полуправду, что не сделаешь ради такой замечательной девушки, как леди Уэбстер. Он скептически хмыкнул, то ли мне не удался восторг, то ли родственник сам сильно сомневался в достоинствах обсуждаемой. Вы же не могли не понимать, к каким последствиям это привело бы. Я стыдливо начала ковырять носочком пол, по этому чуть не упала, услышав завершающую фразу: "А теперь мне придётся жениться на вас". Не упала я только потому, что он ловко меня подхватил. отпустил тут же, но спокойствие это не принесло. Что? В ужасе переспросила я. Зачем? Никто ничего не подумает, уверяю вас, и Норд Болдуин, и вообще времени прошло всего ничего. Может, нам удастся выбраться без репутационных потерь. Почему-то сразу вспомнилось злополучное письмо, о котором рассказала Долли. И возникла уверенность, что эти болдуины точно решат, что я всё подстроила, лишь бы выполнить план отца. И этот тип так подозрительно улыбается. Сильвия, могу я вас так называть на правах родственника, когда рядом нет посторонних? Смотря, что вы имеете в виду под родственником, а то вдруг он себя уже считает женихом. Я к такому повороту совершенно не готова. Общую фамилию, разумеется. Чуть насмешливо пояснил он: "Так вот, Сильвия, могу я надеяться, что вы больше не будете решать, на ком мне жениться?" "Можете? Это вообще была не моя идея", мрачно ответила я, прекрасно понимая, что отпираться не имеет ни малейшего смысла. "А чья? Впрочем, не отвечайте, сложно не догадаться". Он лёгким движением руки создал портал и сказал: "Прошу вас, Инарита Болдуин". Вышла я аккурат за спиной Линды, которая пыталась наколдовать что-то, отскакивающее от защиты, как резиновый мячик от стены, и Майл, за который колотил по двери и вопил. "Сильвия, не волнуйся, мы тебя вытащим". Сирена здесь завывала не столь громко, как внутри, и Майлу даже удавалось её заглушать своими воплями. "Долго ты так будешь вытаскивать?", едко заметила я. "Магия академии рано или поздно" непременно поддастся твоей физической силе, но скорее поздно. Он повернулся, увидел меня и Болодуина, потушивался, сделал шаг назад, упёрся в дверь и начал прикидывать, куда бы удрать, чтобы не попасть нам под горячую руку. Родственник смерил его холодным взглядом с ног до головы и процедил: "In normal's, ваши чувства юмором оставляют желать лучшего". С вас на завтрашнем семинаре доклад о последствиях использования секретных магических сведений в личных целях. Майлз престыжено промолчал, даже не заикнувшись, что цели были не личные, а общественные. Выглядел он не так браво, как перед лекцией. Подруга героически прикрыла его собой, встав перед преподавателем. Как вам удалось построить портал? восхищённо спросила она. Я пыталась пробить защиту, но она такая сильная, в ней слишком много дыр, любезно пояснил Болдуин. Для человека с даром выбраться оттуда несложно, если, конечно, он им владеет в достаточной степени. Всего хорошего, Инориты. Я проводила его взглядом и повернулась к Майлзу, но того и след простыл. Словно не он только что колотил в двери, а потом краснела от слов преподавателя. Неужели я многого о нём не знаю, и одногруппник тоже научился телепортироваться? Но он, судя по его попыткам взлома двери, скорее научился быстро бегать. Вот ведь гад, возмутилась я. Как запирать меня с Болдуином, так, пожалуйста, а как отвечать, так нет его. Всё правильно. Болдуин к Болдуину. Хихикнула Линда. Кстати, вы прекрасно рядом смотрелись. И выражение лиц такие, что никто не усомнился бы, что вы родственники и собрались убивать одного и того же Инора. Но Майлс не так перед тобой виноват, как ты думаешь. Он запустил протокол сразу, как ты и вышла. Правда оказалась, что вышла не ты, а Уэбстер под иллюзией. Да, чувство юмора родственника явно выигрывало. Представляю, как разозлилась Уэбстер. Даже странно, что она не вопит и не бросается на радостях на шею к спасенному из плена аудитории. Я оглядела подозрительно пустынный коридор. «А она сама где?» «А она сама побежала к ректору, чтобы вызволять Болдуина. Поэтому лучше бы нам с тобой тоже уйти подальше», сказала Линда и потянула меня за руку. «Нужно было с тобой остаться в аудитории, тогда сегодня ничего не случилось бы, а в следующий раз все прошло бы как нужно». «Не прошло бы». У этого типа слишком хороший слух, возразила я, и чересчур развитая наблюдательность. Так что он был в курсе затеи Майлза еще до того, как тот начал воплощать ее в жизнь. Желание разобраться с Майлзом никуда не делось, но в столовой его не оказалось, поэтому за едой я начала немного успокаиваться. В конце концов, ничего страшного не случилось, а одногруппнику и без того достанется, если и Норм Мерфи выяснит, кто запустил протокол. Штрафом нарушитель не отделается, наверняка ещё отработку добавят. Попротивнее и погрязнее мечтала я недолго. Добрый день, Инариты, благожелательно улыбаясь, за наш столик уселась леди Галохер. Моя племянница вчера такие ужасы рассказывала. Она сделала паузу и выжидательно на нас уставилась. Добрый день, ответила я, хотя и сильно в этом сомневалась. Сначала ошибка, Майлза, а теперь эта встреча. А что такого случилось вчера с вашей племянницей? Вы это должны знать лучше меня, укоризненно ответила леди Галлахер. Вы вчера с Амантой познакомились в парке. Леди Элёт, уточнила я. Да-да, именно она. Она говорила, что на неё кто-то напал из кустов. Понизив голос, сказала дама: "И всё время, что вы выходили из парка, в кустах было шевеление и клацанье челюстями. Но Саманта такая впечатлительная, не было никаких клацаний", возразила Линда. "Ваша племянница просто порвала платье, зацепившись за ветки. Я так и думала", чуть снисходительно бросила леди Галлахер. "В нашем парке не может быть ничего опасного". Ваш спутник ничего же не нашёл? Она напомнила раскачивающуюся кобру, которая готовилась к броску и пыталась отвлечь внимание жертвы. Больше всего меня беспокоило, что я не понимала, от чего она пыталась отвлечь наше внимание. Если нашёл, то нам не сказал, ответила я. Но он сканировал всё время, значит, чего-то опасался. Она побарабанила пальцами по столу. Получается, сама Анта ничего не придумала и в парке что-то завелось, но почему-тогда опасность замалчивается. Со стороны лорда-наместника это весьма промечиво. Впрочем, прежде чем говорить с лордом Уэбстером, я поговорю с интором Болдуином. Вы не знаете, где его сейчас можно найти? Лекция уже закончилась, и он ушёл, сказала Линда. Куда он? Не говорил, но скорее всего к ректору. Благодарю вас, милая. расплылась в улыбке леди Галлахер. Какая жалость, что вы устроились не на мою кафедру. Я бы с удовольствием обучала столь замечательных юнорид. Если надумаете перейти, мы с Инорой Кар непременно договоримся. После этих слов она встала и ушла, оставив нас размышлять, действительно ли она рассчитывала, что мы к ней перейдём или просто решила эффектно завершить разговор.